54. Пусть не заблуждаются. Великие умы — скептики. Заратустра — скептик. Крепость, свобода, вытекающие из духовной силы и ее избытка, доказываются скептицизмом. Люди убеждения совсем не входят в рассмотрение всего основного в ценностях и отсутствии таковых. Убеждение — это тюрьма. При нем не видишь достаточно далеко вокруг, не видишь под собой. А между тем, чтобы осмелиться говорить о ценностях и неценностях, Нужно оставить под собой, за собой, 500 убеждений. Дух, который хочет великого, который хочет также иметь и средства для этого великого, по необходимости будет скептик. Свобода от всякого рода убеждений — это сила, это способность смотреть свободно, Великая страсть, основание и сила бытия духа еще яснее, еще деспотичнее, чем сам дух, пользуются всецело его интеллектом. Она заставляет его поступать, не сомневаясь. Она дает ему мужество даже к недозволенным средствам. Она разрешает ему при известных обстоятельствах и убеждения. Убеждения как средство. Многого можно достигнуть только при посредстве убеждения. Великая страсть может пользоваться убеждениями, может их использовать, но она не подчиняется им. Она считает себя суверенной. Наоборот, потребность в вере, в каком-нибудь безусловном да или нет, в карлилизме, если позволительно так выразиться, есть потребность слабости. Человек веры, верующий всякого рода, по необходимости человек зависимый, такой, который не может полагать себя как цель и вообще полагать цели, опираясь на себя. Верующий принадлежит не себе. Он может быть только средством. Он должен быть использован. Он нуждается в ком-нибудь кто бы его использовал. Его инстинкт чтит выше всего мораль самоотвержения. Все склоняет его к ней. Его благоразумие, его опыт, его тщеславие. Всякого рода вера есть сама выражение самоотвержения, самоотчуждения. Пусть взвесят, как необходимо большинству, что-нибудь регулирующее, что связывало бы их и укрепляло внешним образом, как принуждение, как рабство в высшем значении этого слова. Единственное и последнее условие, при котором преуспевает слабовольный человек, особенно женщина, тогда поймут что такое убеждение вера. Человек убеждения имеет в этом убеждении свою опору. Не видеть многого ни в чем не быть непосредственным, быть насквозь пропитанным духом партии. Иметь строгую и неуклонную оптику относительно всех ценностей – все это обусловливает вообще существование такого рода людей. Но тем самым этот род становится антагонистом правдивости истины. Верующий неволен относиться по совести к вопросу об истинном и неистинном. Сделайся он честным в этом пункте, это тотчас повело бы его к гибели. Патологическая обусловленность его оптики из убежденного человека делает фанатика — Савонаролу, Лютера, Руссо. Пьера Сен-Симона — тип, противоположный сильному, ставшему свободным духу. Но величавая поза этих больных умов, этих умственных эпилептиков, действует на массу. Фанатики живописны. Человечество предпочитает смотреть на жесты, чем слушать доводы.